«Чисто!» Игорь ковырнул слабо прокопченное брюхо салаки. Раздавив рыбешку пополам, выпил оставшуюся водку, закусил. Качаясь со стороны в сторону, к столику подошла официантка. Официантки вагонов ресторанов всегда качаются со стороны в сторону. У них варикозное расширение вен и проблемы с вестибулярным аппаратом. «Вы уже 400 граммов фотки выпили, а через 10 минут латвийская государственная граница» а за ней российская государственная граница. Кондиционеры не работают. В купе вас может разморить, и все закончится плохо. В смысле вырву? В смысле с поезда снимут? Игорь рассчитался. Начай расщедрился не шибко. Подумал, что дело официантки выполнять заказы, а не делится прогнозами. Двери тамбуров поддавались трудом. В одной из гармошек перемычек он остановился. Озорной струей оросил мелькающие под ногами щебень и шпалы. На мгновение почувствовал себя икаром. Еще двенадцать часов, и Игорь увидит Лену. Они будут пить кофе с коньяком и говорить, что 15 лет — это вечность. Возможно, и близость случится. Не такая ураганная, как в те годы, но по-своему приятная и запоминающаяся. Купе было душно. Пахло сидевшую окна бабушкой и крахмалом. Совсем еще юная девушка двумя ручками приближала к глазам Томми Куэльи. Про что пишет, поинтересовался Игорь. Ну, вообще-то, про секс. И я люблю про секс. И что вам нравится? Лука Мудич. Про такого не слышала. И зря. А еще я баню люблю. И я люблю. Особенно финскую, ответила девушка. Бабушка нервно отломила печенье, состав судорожно затормозил. У латышского пограничника была шипящая фамилия мятая рубашка. Что-то вяло пробормотав, про оружие и наркотики удалился. Игорь вспомнил первую встречу с Леной. Он шел по Пятницкой. Увидев красавицу в легком шифоновом платье, попросил подождать несколько минут. Цветочного поблизости не было. Забежал в продуктовый, купил большую коробку конфет с лилиями. Потом они угощали конфетами прохожих. Старший лейтенант российской таможни – Бегло просмотрел паспорт бабушки. Наклонившись, торчащий из кармана рации произнес. «Прокопенко, Лидия!» «Прокопенко, Лидия, чисто!» Донеслось из решетки динамика. Настал черед паспорта Игоря. Офицер снова наклонился к рации. «Игорь Шибаев, на конце семён В рации раздался смех. «Шибаева на конце семён «Ну и как ему?» «Хорошо, наверное, на конце Семена!» «Игорь Шибаев, чисто!» Я имел в виду Шибаевс. Ну, как у УТШ пишется на конце С. Вот я и говорю, семён на конце. Пограничник хохотнул. Брата игорь звали семён Фамилию столько раз коверкали в школе, что он хотел ее сменить. Шутка саданула по размягшей отводке души. Господин офицер, решить поинтересоваться, а как фамилия веселого человечка из черного ящичка с антенной? Ну, во-первых, не веселый человечек, а старший сержант. А во-вторых, вам не должно быть никакого дела до его фамилии. Он пограничник. А ваша фамилия какова, если секрет? Моя фамилия Гуренко. Старший лейтенант Гуренко. Чисто. Чисто мудак. Бабушка снучки как могли, упрашивали пограничников. Подключилась проводница. Все уверяли, что Игорь так больше не будет. Но Игорь молчал. Денег решил не предлагать. Из гордости. Закинув на плечо легкую сумку, в сопровождении военных двинулся на выход. На таможне продержали недолго. Составили протокол, стращали закрыть въезд в Россию на пять лет. Он брел по пустынным улицам незнакомого города и думал о Ленке. Послезавтра она улетит в Веллингтон, и они больше никогда не увидятся. 15 лет показались спринтерским рывком. Игорь выложил на прилаву гастронома огромную коробку конфет. — Это вам, девушка. Чисто подарок. А мне бутылку водки. — Подскажите, а как побыстрее добраться до Риги?